Глава восьмая. Новая встреча с герцогом. Астра Анастасия. После ухода стража повалил народ, вспомнивший о своей лекарке. У одного ноготь на ноге врос, у другого сын разбил коленку, а у третьей случился перелом указательного пальца. Женщина так и пришла ко мне с вытянутой рукой и страдальческим выражением лица. Она хотела зарыдать, но я взглянула на нее строго чтобы слезы посетительницы быстро высохли сами собой. В течение дня я промывала, обрабатывала, мазала, зашивала, накладывала шину и делала все, что, по моему разумению, должна была делать обычная целительница. Иногда в памяти всплывали отблески опыта Астрой Риони, но по большей части я действовала по наитию. Хотелось помочь, подлечить, и я старалась, чтобы это не выглядело чудесным исцелением. Кому-то нужна была только капля магии, а другим и вовсе ни к чему, само подживет за неделю. Люди приходили и уходили, не забывая оставлять оплату. Это-то и давало вдохновение, потому что в завтрашний день я смотрела уже с большей уверенностью, чем вчера. Опыт – дело наживное, а профессия – это тот ключик, который открывал дверцу в будущее. Небогатая, но и точно не голодная. Люди всегда болеют, поэтому им и нужны лекари». Неприятность пришла откуда не ждала. Я как раз была на огороде, кировала черную смородину, чтобы из нее и из мяты сделать травяной чай. В планах было еще прогуляться до булочной и купить на ужин и завтрак ватрушек. Самой-то мне готовить сегодня было совершенно некогда. Громкое шипение лиса раздалось в тот момент, когда я уже собиралась возвращаться в дом. Спешно отряхнула руки, подхватила чашку с ягодами и зеленью и направилась на звук. Мне казалось, что коты чего-то там не поделили, но я была не права. Уже знакомый мне мальчишка с рынка стоял и мялся на крыльце. Сегодня он выглядел гораздо лучше и опрятнее, чем при нашей первой встрече. «Госпожа Астра, госпожа Астра, помогите!» — воскликнул он при виде меня. «Мама кипятком обварилась, встать не может!» «Пошли со мной. Но не молчи, рассказывай!» — приказала я и направилась в дом. Ватрушки и чай немедленно были забыты. Я тут же кинулась в процедурную, поставила чашку на подоконник, а сама подхватила походную сумку лекарки. Мамка стирала, бак с кипятком не удержала, а шпарила ей ноги. На всякий случай сунула еще два пузырька заживляющей мази. Как хорошо, что вчера многое проверила. Идеально не выучила, что и где лежит, но это дело времени». Слово сказать, у Риони все пузыречки были подписаны, так что мне и выдумывать ничего не пришлось. «А отец у тебя есть?» поинтересовалась я, когда мы торопливо шли по улице. «Есть», — ответил паренек и поджал губы. Я догадалась, что родитель у сына не в почете. Мальчик был одет бедно, но все вещи выглядели чистыми и аккуратными. Он вдруг остановился и ухватил меня за руку. «Госпожа Астра, вы только не говорите мамке, что видели меня у колбасника». «Я подумаю», — ответила ему, «потому как один раз это не в счет. А если парень подобным промышляет постоянно?» «Как твое имя?» «Понятно, что эти поступки не от хорошей жизни, однако поощрять воровство молчанием к добру не приведет». «Витор», — сообщил мальчишка и снова поджал губы. «С характером?» это неплохо. Я промолчу. Если ты пообещаешь, так больше не поступать. В ответ паренек кивнул. На этом наша беседа и ограничилась. Мать Витора обварила ноги кипятком и сейчас лежала в небольшой комнатке. Красная кожа от колен до ступней выглядела ужасно. Волдыри, алый рубец от упавшей кастрюли. Оказалось, что женщина подрабатывает стиркой простому люду, тем, кому не по карману амулеты чистоты и бытовая магия. Я не стала расспрашивать, что и как, а приступила к работе. Потом все узнаю. Сейчас же нужно срочно действовать, потому как увиденное мне очень не нравилось. Тонким слоем нанесла мазь на участке, где можно было прикоснуться, аккуратно вливая целебную магию. Мне хотелось отдать ей все, но это было невозможно. Вдруг поговорится, что лекарь Кориони сумела вылечить ожог непонятной степени. А вот помочь... «Облегчить боль, снять воспаление, поддержать наиболее пострадавшую ткань — это пожалуйста». Через час я заметила, что женщина перестала стонать, а только наблюдала за моей работой. Виттура я хотела отослать, а потом передумала. Привыкший к нужде, он выглядел взрослее своих обеспеченных сверстников. Предосторожность пареньку точно пригодится. А то, что за мать переживал и выполнял все, что я говорила, — это хорошо». Принести воды, подержать мамашу за руку не так уж и трудно, зато крайне важно для них обоих. «Сегодня я сделала, что могла, а завтра утром приду проверить. Зовите, если что-то случится». Бросила взгляд на мальчишку, этот совершенно серьезно ответил. «Спасибо вам, госпожа Риони, я отработаю». «Я сама», — вскинулась женщина. «Я придавила ее рукой к кровати, запрещая вставать». «Стираю я хорошо, и если вам нужно...» «А вот с работой придется несколько дней подождать», — сказала я женщине. «Лежать, ни про какие кастрюли с кипятком не думать, а только выздоравливать. А если что-то потребуется, у вас есть муж и сын». «Не нужно, я сама», — попыталась возразить пострадавшая. Заметив мое неодобрение, спешно добавила... «Муж работает, сын то есть, то нет дома, да и не позволю ему обстирывать чужой люд. А мне что делать? Сама справлюсь, да еще и денег заработаю». Она говорила, а я качала головой, отмечая, насколько бесцветными мне показались глаза женщины. И это желание работать до упора. Было в нем что-то рабское, безликое. «Деньги — это неплохо, но хотя бы день нужно вылежаться». о чем я и сообщила пострадавшей, склонившись над ней, чтобы измерить пульс. Я еще не успела распрямить спину, когда в комнатенку вошел грузного вида мужчина. Он с недоумением взглянул на меня, после чего обратил внимание на пострадавшую. «Марта, вставай, подавай на стол». Женщина едва не подскочила, но я опять не дала. «У вас есть собственные руки, можете справиться и без жены», сообщила я, глядя в глаза Борова. Вот как такое может быть, если мальчишка вынужден воровать себе еду, а у отца второй подбородок наметился? Не родные они, что ли? Госпожа Астра — лекарка, и она запретила мамаше вставать. Попытался вступиться за мать Витор, но мужчина на него даже не взглянул. Я смирила взглядом взорвавшегося Борова. Такие думают только о себе. Конечно, где ему до больной жены и до мальчишки, который растет и все видит? «Ах, лекарка!» — ухмыльнулся мужик, окинув меня с головы до ног пошловатым взглядом, от которого меня едва не перекосило. «Спасибо вам, дело сделали. А теперь проваливайте, это моя семья». «Проваливайте». Я вздернула нос и произнесла со всем своим презрением к таким личностям, как этот толстяк. «Предлагаю выйти». чтобы не волновать вашу супругу больше, чем делаете это сейчас. Вопреки моему предположению, мужчина согласился и двинулся следом. И лишь оказавшись на улице, он зашипел. «Лекарка вы или нет, но у каждой бабы есть свои обязанности». «Да вы что!» — фыркнула я, понимая, что ничего хорошего для женщины не будет. «Я ее лечила». «А она сегодня же встанет и будет ублажать этого кабана, как ему вздумается. Вон уже и про женское место вспомнил. А если завтра с ней что-то случится? Поймите, ей нужно время на выздоровление. Конечно, я бы могла еще влить магии. Но и без того сделала больше, чем сегодня кому-либо. А бесконечно исцелять, чтобы пациент снова наступал на те же грабли, никакой силы не хватит. Особенно, если человек гробит себя намеренно. «Новую найду!» отрезал мужик. «Зачем мне такая обуза в доме?» Витор, до этого стоявший в стороне, не смог вытерпеть пренебрежения к матери. Мальчишка с кулаками бросился на отца, который его тут же отшвырнул, как котенка. Из окон соседних домиков стали выглядывать люди, какие-то прохожие начали останавливаться неподалеку, и это придало мне уверенности». «Отец Витора, если что и будет творить, то у этого дела непременно будут свидетели». И пусть сама женщина была готова услужить своему мужу даже в трудные минуты жизни, но ради мальчишки и его переживаний о матери я не собиралась вот так смиренно уходить, оставив все как есть. «Не смейте трогать ребенка!» — воскликнула я и бросилась к мальчику. Однако не успела помочь ему подняться, как раздалось — «Что здесь происходит?» Напряжение разливалось в воздухе. Ситуация накалялась. Однако эта короткая фраза заставила меня резко обернуться. Еще никогда я не была так рада появлению герцога Бертрама и его помощников, двух стражей в форме. Судя по дорогой ткани их одежды, по отличительным значкам это не рядовые, а офицеры. «Снова вы?» госпожа Риони произнес молодой мужчина, ставившись на меня так пристально, будто пытался просверлить дырку. И почему я не удивлен? Герцог выглядел коршуном, готовым клюнуть любого, кто бы сказал хоть слово против. Но я и не собиралась спорить с ним, гораздо важнее сейчас было отстоять жизнь прачки и ее сына. Надо же, даже фамилию мою запомнил. Я ваша светлость, вы не ошиблись. Словно нарочно. Или же из-за страха, что сейчас меня выслушают, а его нет. Боров выпалил. Ваша светлость, защитите нас. Эта лекарка насильно удерживает мою жену дома, заставляет ее нарушать семейный устой, расшатывает наш мир и пытается испортить мои отношения с сыном, учит жену безделью. Я даже заслушалась. Как же этот мужик умеет вывернуть элементарное сострадание? Однако вся речь не произвела на Бертрама никакого впечатления. Герцог уставился на мальчика, которому я только что помогла встать. «Отец врет!» — воскликнул паренек. «Госпожа Астра спасла мамку, а он пытался ее уморить. Много раз пытался, а мне никто не верит. И бьет он ее, и деньги заработанные отбирает». «Витор, не надо так про отца!» Раздался голос прачки, и я резко обернулась. это была случайность. «А на прошлой неделе ты упала с лестницы тоже случайно?» Зло воскликнул пацан. Женщина цеплялась за дверной косяк и умоляюще смотрела то на сына, то на мужа, то на герцога. Уродливые ожоги на ее ногах выглядели все так же неприятно. Но я знала, что страшное позади. Как смогу, я помогу этой женщине. А дальнейшее только от нее самой зависит. «На нее сейчас смотрели все, включая герцога и его подчиненных. Короткое от Бертрама. «Взять его!» Прозвучало для отца Витора неожиданно. Боров попятился. Только от правосудия трудно уйти. Один из офицеров повел рукой, из которой вылетел сноб алых искр. Они целенаправленно подлетели к мужчине, который попытался сбежать. Ничего не вышло, ведь магия работает быстрее, и стремительнее человеческих ног. Меткая, мерцающая сеть накрыла негодяя, не давая ему возможности выпутаться. А теперь рассказывайте, что произошло. Обратился ко мне герцог Бертрам, и я едва не вздрогнула, потому что наши взгляды встретились. Казалось бы, ничего особенного, но я снова почувствовала силу, неощутимую, незримую. Только от всего этого человека веяло такой мощью, что будь я слабее, то непременно упала бы на колени. Инквизитор, одним словом. Мне скрывать было нечего, поэтому рассказала, как есть. Что делала, чем мазла и почему запретила прачке работать в ближайшие дни. Скрывать то, что сказал Боров, тоже не стало. Было же, таить такое ни к чему. А едва я закончила, как послышалось». «Господин герцог, умоляю вас, отпустите его», — попросила женщина. «Всего случайность, совпадение, у Витора богатая фантазия, не ладят они с отцом». «Хотите прежде времени в могилу сойти? Или прочите подобную участь сыну?» Слова Бертрама прозвучали неприятно, били хлестка. Пострадавшая поежилась, и мальчишка тут же метнулся к матери, подставив ей плечо. Глядя на это, я поняла, что никому не расскажу про эту злополучную колбасу. Из него вырастет настоящий защитник. А если ничего не делать, то вполне вероятно, что эгоистичный папаша сведет в могилу всю семью. Прачке идти некуда. Или же она настолько слепа в своей привязанности. Не знаю, я бы так не смогла. Сама ждала возможности вырваться от тетки и уже была близка к этому. А ведь нас с сестренкой никогда не били. Да, было непросто. Моя Буза, как не раз говорила, родственница, и все же разница была колоссальной. Именно сейчас я оценила поступок маминой сестры. Прачка же выбрала свою судьбу, а вот мальчишку действительно жаль. Я очень скучала по сестре, а Витор чем-то напоминал ее, такой же угловатый, рано понявший, что жизнь — это не сладости, а сплошные обязанности. И я благодарна за все свои прежние трудности — потому как адаптация в этом мире прошла гораздо проще, чем если бы я выросла комнатным цветочком. Машка, как же ты там без меня? Что молчите? Бертрам не церемонился, приблизился к пострадавшей. Его слова очень вовремя вырвали меня из воспоминаний. Женщина стояла на крыльце, а герцог на утоптанной земле. Но даже пара ступеней не сделали прачку представительнее. Инквизитор отдавил своим присутствием, суровым, пронизывающим взглядом. Люди, которые наблюдали все это, предпочитали не вмешиваться. Я же тоже не лезла, только следила за женщиной. Страх перед герцогом отчетливее читался на ее лице. «Забирайте», — пискнула прачка, и я осторожно выдохнула. «Значит, не все потеряно». Мальчишка же, на слова матери, обхватил ее за талию и уткнулся в плечо. «Лапушка, что же ты?» Мужчина попытался давить на жалость, но женщина на него и не взглянула. Она обняла сына, и тот довольно просиял. Это не понравилось Борову. Он зарычал и попытался выругаться. Да так бы и произошло, только опутавшая скандалиста сеть начала шевелиться, плотнее запеленого арестованного. лишь губы пельменя стали торчать между магических нитей. И что мужик промычал нам? Никто не понял.